Глава пятая. Я не очень понимала, что теперь надо делать. Межжать от птиц или ждать, когда кто-нибудь придёт? И чем больше я на них смотрела, тем меньше они пугали. Ну, висят и висят в воздухе. Жутковато смотрится район, над которым застыли десятки мёртвых птиц, у каждой своё положение крыльев. С каждой капелкой какая-то чёрная слизь, и всё, больше ничего не происходит. Они не нападают, не орут, не пытаются разбить окна. просто висят в воздухе. Страшнее только картина, которая стоит в соседней комнате и которой там быть не должно. Надо уходить, сказал Егор. Почему он так странно отреагировал? Я не могла нарисовать его. Я его не знала. А пальто. Таких пальто в модных подборках в сети тонны. Каждый второй выбирает себе трендовую вещь, чтобы выделяться, в итоге сливается с толпой. Я рисовала это пальто просто из головы. Но нарисовала те же пуговицы, такие же отвороты, даже оттенок совпал. В ушах звенело, а потом в мире выключили все звуки, и мои собственные мысли казались теперь оглушительно громкими, а вместе с тишиной пришёл холод, причём такой, что куртки не спасали. Этот холод пробился в самое нутро, заставляя дрожать всем телом. Меня и так знобило. А тут заколотило так, что я обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Заметила, что осталась без рюкзака. Он был почти пустой, буквально невесомый, поэтому даже не обратила внимания, где и когда его оставила. Что в нём таскала, тоже не помнила. Возможно, документы. Может, глянем, что осталось в ближайшем магазине и вернёмся в лес, спросил Фома. Там хотя бы топить можно. Вот только зачем? Мы только ушли оттуда. решили, что там небезопасно, а теперь возвращаться. Мы молча вышли на улицу, споткнулись о замершую у самого асфальта птицу. На улице тянуло гарью. В квартире из-за холода мы даже не обратили внимания, что изменился воздух. Из-за леса поднимался чёрный столб дыма. "Не от больше нашего дома", вздохнул Юра. "А может, это всё-таки не наш дом? А что там ещё есть?" "Ничего". Оттягивать поход к метро больше не было смысла. И мы поприличи через район, постоянно оглядываясь, пригибаясь от каждого шороха. Над головами висели мёртвые птицы. Последний рассыпался пылью, орал, кричал, проклинал, прежде чем замолчать навсегда. Части его души соединилось с остальными. Ещё одна крупица в общий котёл. Чёрные птицы в небе лениво взмахнули крыльями и пропали. Работа была сделана. Гвардейцы стояли, вытянувшись в струну, ждали приказа. И если раньше ими распоряжался Егор, то теперь командование вернулось к главной беде. Рядом медленно несла воду река. Что чистили её канал, что не чистили, она также отталкивала и пугала. И вода была единственным выходом. Егор не стал ждать, когда нападут на него. Сорвался с места, перепрыгнул через ограду и скользнул по холодным, скользким камням в воду. "Вода это переход", прошептал он. Мир дрогнул, и колесо повернулось, подхватывая мокрыми руками за го Гвардейцы поймали лишь воздух в сантиметре от его волос. Тяжело дышали сквозь маски и смотрели, как скрывается в тёмной воде пальто. Вода это переход. Это мы научили в первую очередь. Если надо сбежать, то позови воду, вода поможет. Вода знает правила, вода уважает тех, кто следует этим правилам. Река пронесла Егора через пространство и отпустила в пруду посреди леса. Сквозь деревья проглядывал охотничий домик. Лес вокруг неприятно гудел, щелкал ветками, смотрел злыми огоньками глаз застрявших в городе лесавок. Если смотреть по карте, то город и так обступали леса заповедников и парков. Сейчас они сомкнулись в единое кольцо, не пересечь, не выйти. И застряли в этом кольце... И люди, и всякие разные. Убийца, шептал лес разными голосами. Проклятый убийвец, недолго тебе осталось человеческая тварь. Егор выбрался из пруда, стащил тяжёлое от воды пальто и пошёл в сторону дома. Вокруг забора, на заборе, даже на стенах Везде были диковинные палочные знаки, скрученные из веток и сухой травы. «Странная мысль сделать в лесу защищенный уголок. Все равно из города не выйти», — пробормотал Егор. «Это для тебя», — проговорили со всем рядом, «и для тех, кого ты приведешь и научишь». И Егор не стал оборачиваться. Он узнал этот голос и хорошо уже понял бесполезно искать, кто говорит. Всякие разные имеют дурацкую привычку прятаться и подменять собственный облик. Правда, это существо говорило, что его природа отличается от нищей нечести. Не подруга ему кикимора, которая портит продукты в соседней пятёрочке. Дорога до дома заняла больше времени, чем он ожидал. Из-за сырости Грязь липла к подошвам, а от холодной воды сводило ноги. Внутри печь оказалась натопленной, по стенам топотали, а на чердаке двигали какие-то тяжести. Не переживай, эти скоро съедут, опять тот же голос. Егор расправил пальто возле печки и встряхнул. Из кармана вылетело что-то тяжелое и с грохотом покатилось в угол. Ого, подарок. От кого? Егор достал из темноты гладкий овальный камушек с дыркой под шнурок. От реки, но не тебе. Знаешь, было бы в разы проще, если бы ты сразу говорил всё, и не загадками. Тяжело вздохнул молодой человек и сел возле печки. Ты знаешь ровно столько, сколько тебе нужно. У вас всех дурная манера давать неполную картину, а так по частям. А воз прокатит. Голос явно обиделся и больше никак себя не обнаруживал. Ёра буквально подпрыгивал, пока мы шли к метро. Его рукам снова вернулось беспокойство. Он то прятал кисти в карманы, то расстёгивал куртку, то пытался поправить несуществующую шапку на голове. В итоге хватался за волосы. Приходилось петлять по дворам и прятаться между останками кирпичных гаражей, когда гвардейцы проходили мимо. Смысл птиц над головой всё больше терялся. Они продолжали висеть и ничего не делать. Только периодически капало и обжигало чёрная жижа с их клювов. Не скажу, что я часто гуляла по своему району, но на каждой площадке всегда кто-нибудь тусовался. Оттого печально было смотреть на пустые ржавые качели, потрескавшиеся пластиковые горки и развалившиеся песочницы. Тут постаралось время, потому что после боя не все люди ушли в центр. Мародёры почти не ходили по спальным районам. Эти места считали бедными, и тут нечем было поживиться. Всё самое дорогое либо уничтожили, либо забрали с собой. А одежда в мире, где весом обладала только внутренняя сила, была уже не нужна. Фома внезапно подхватил мои мысли и, глядя с отрешённым видом на гнутые качели, стал рассказывать, как раньше одевалась молодёжь. Раньше — это в его детстве, лет двадцать назад. Сейчас почти так же, но как-то более расслабленно. Я улыбнулась. У Фамы когда-то были дети, поэтому он разбирался в том, что любили, а что не любили в нашем прогрессивном мире. Он, судя по разговору, понимал даже лучше меня, хотя я была в этой среде. Но для меня мода принесла только возможность носить платья с кроссовками и прятаться в безразмерные свитера. Удобство для художника чаще становится куда более весомым аргументом, чем красота. Хотя это не всегда. Иногда было настроение надеть что-нибудь элегантное. Юра в очередной раз споткнулся о половинку шины, и я наконец обратила внимание, что мы проходим по одной и той же улице уже третий раз. Мы что, кружим? спросила я у Егора. Ага, нас водят, ответил тот. Юра ещё больше занервничал. Мы все успели запомнить, что ему надо было на соседнюю улицу, где он выкинул рацию. Он не давал отвлечься от этой мысли. «Это то же самое существо, что нас через мост не пускало», — уточнил Фома. «Аука, которая...» «Ты точно плохо учился», — заметил Егор. «Аука — это просто голос. Он не закрывает пространство, просто прячется везде и подражает на разные лады. То, что закрыло мост и водит сейчас нас туда-сюда, куда хуже простой Ауки». «Это то, что мы видели с синим языком», — прошептала я. Ответил не Егор. На духом прошептали: "Верно". Совершенно другим голосом. У меня подкосились ноги, и я вовремя успела отпрыгнуть. Длинные руки царапнули по асфальту, существо завырещало: "Бежим!" не своим голосом зарал Юра и рванул вперёд. Улица наконец-то сменилась, и Юра резко затормозил и стал шарить в кустах. Погубит его эта ерунда. В тоне Егора не было ничего хорошего. Рация нашлась почти сразу. Лежала на видном месте. Я даже подумала, что её специально так положили. В тот момент, когда мы убегали от метро, Юриш вернул её не глядя, но с очень хорошей амплитудой. Она просто не могла лежать так близко, буквально на виду. Почему это всё похоже на какую-то очевиднейшую ловушку? спросила я. Из дома не выпускают, если идём не все. По улице водят, словно время тянут. Может, потому что это и есть ловушка. Я бы очень хотела сейчас знать то, что знает Егор, чтобы быть такой же спокойной. Всё будто продолжает идти по плану, который он давно хорошо изучил, и никакой организатор этого самого плана ему не страшен, кроме того существа, которое сейчас от нас отстало, потому что ему так было удобно. Ему удобно было передвигаться и быстро, и невообразимо медленно, удобно было пугать нас и отпускать вперёд. Оно словно играло с нами. Штаб, приём, штаб, затараторил в рацию Юра. Штаб, это главный, штаб, приём. Штаб главному. В рации какое-то время была тишина. Я уже подумала, что нет на той стороне никого. Юра просто обманывается. Но рация ожила, защёлкнула и ответила. Штаб в канале, главный, штаб в канале. Юра чуть не подпрыгнул с воплем: "Спасены!" Ева в его восторге потонула тихое слово Егора о причины. Главный, главный, вы сейчас где? У метро, где основная точка была, ответил в рацию Юра. Тут полный район гвардейцев. Вас поняли. Продвигайтесь к метро, туда подъедет наш транспорт. Он вас вывезит. Рация щёлкнула и замолчала. Транспорт? переспросил Юра. Каким образом ему удалось обзавестись транспортом? У нас никогда не было ни машины, ничего. Слишком заметно, слишком сложно угнать. Все машины, которые сейчас на ходу, отслеживаются. Невозможно. Вау. Всё вокруг буквально вопило о подставе, но почему это видела только я и, наверное, Егор. Но тот явно следовал какому-то плану, и я бы очень хотела знать какому. Фому тоже не насторожило то, что у штаба внезапно появилась какая-то машина. Он радостно похлопал друга по плечу и улыбался. Висящие над головой птицы стали напрягать, давить своим присутствием. Может, им не надо двигаться, чтобы находить. С них так и сочилась чёрная жижа. Мне даже стало казаться, что ещё сильнее, чем прежде. Жижа смешивалась с мелким дождём и снегом, оседала на волосах. А на одежде, куда попадала эта странная вода, оставались прожжённые разводы. Надо идти к метро. Я посмотрела на Егора. Уверенность в том, что убийца может защитить, была крепче, чем в том, что Юра договорится со своими. Главное, чтобы не надо было говорить, а я предупреждал, вместо согласия сказал Егор. Оттягивал, а не предупреждал, поправила я машинально. Мой мозг явно стал что-то понимать, но мне об этом не спешил рассказывать. Егор улыбнулся, словно какой-то урок я только что очень хорошо усвоила. Возле метро не было никого. Даже гвардейцы не оставили своих патрулировать шоссе. Это насторожило всех, кроме Юры. Тот готов был вылететь на середину дороги и танцевать, чтобы быть заметнее. Рация потрескивала у него в руке, и это был единственный звук, который я слышала. Мёртвые птицы висели на разных уровнях, в разных позах: какая-то сложила крылья, какая-то парила. Рация засвистела оглушительно громко. Ура от неожиданности её уронил, и в этот момент все птицы разом рухнули на землю. Часть разлетелась словно капетошки в детстве, заливая всё вокруг чёрной грязью. А я закричала. Сдерживать себя уже не было сил. Егор внезапно крепко прижал меня к себе и что-то зашептал. Стало спокойнее, хоть я и не поняла ни слова. С той же стороны, что и в первый раз ехал УАЗик, чёрный с перевёрнутым деревом на боку. Машина? Наши нашли ещё машину. В смысле ещё? Ну, у нас есть старый Патриот, катается на добром слове. Он же только что говорил, что нет у них никаких машин. Опять врал. Слышь, подол голос Фома. А ты уверен, что твои настолько прошаренные, что умыкнули эту машину у гвардейцев? Уже нет, убито проговорил Юра, когда у него в голове сложилась очевидная картинка. Егор шаг за шагом подталкивал меня к метро, ближе к входу, и я не сопротивлялась. Машина остановилась ровно на том же месте, что и день назад. Я готова была даже взять рулетку и замерить. Ситуация повторялась один в один. "Не бегите", Юра посмотрел на нас. "Я знаю того, кто за рулём. Это из наших, кажется". В его голосе больше не было уверенности. Если бы он мог позволить себе заплакать от безысходности. то сделал бы это. Из мошенна вышел гвардеец, повесил оружие за спину, снял шлем и направился в нашу сторону. "Я его знаю", ещё раз повторил Юра. "А лучше бы не знала", мысленно закончила я за него. Тела птиц валялись везде. Гвардеец перешагивал через них, безгливо кривляя лицо. "Проклятые", процидил он, поравнявшись с нами. "Я не понимаю, Юр оба пытался сказать это уверенное зло, получилось халтурно. А тебе и не дано, ответили ему. Ты прекрасно справился со своей незаурядной ролью, утащив себя на дно. Что? Какое дно? Это я веду наше движение, это за мной идут толпы, это меня слушают. Верил ли он сам в то, что говорил? А главное, если он действительно лидер и человек перед ним его подчинённый, То зачем он это сейчас говорит? А нафига ты нужен? последовал ответ. Ты больше не ведёшь. Авторитет свой потерял на бессмысленных взрывах. Люди тебе больше не верят, а в любой оппозиции главное, чтобы люди ей верили. Есть прогресс или нет. Гвардеец перевёл взгляд на нас и сощурился. Это не важно, продолжил он. Должна быть иллюзия того, что что-то меняется. А какой ты лидер, если не можешь удержать даже слепую толпу? Если тебе врут свои же. Все считают, что ты погиб под завалами, не рассчитал закладку, сглупил в последний раз. Не поверишь, но даже твой близкий друг, с которым вы всё делали вместе, поверил в эту легенду. Ах да. Это была его идея эту легенду сочинить. Выглядело очень правдоподобно. Дурные привязанности тебя погубили. Всем было очевидно, что ты будешь искать возможности связаться с нами. Юру трясло. «Ты врёшь! Я всегда чувствовала, что ты предатель! Сеешь смуту!» Из машины вышел ещё один человек. Он был не в форме, а одет в пальто, как у Егора. В руке держал рацию, один в один, как у Юры. «Лев?» Юра вопросительно посмотрел на него. Лев выгнал бровь дугой, та сломалась, наткнувшись на шрам. «Лев, что происходит?» «Смена власти». Он говорил так же медленно, как Егор, взвешивая каждое слово, чётко зная, что за ним стоит и кто он сам. Твоё время прошло, мой сладкий. её разглотнол. Уходи вниз, шепнул мне на ухо Егор, ещё сильнее толкая меня к лестнице. Я посмотрела на Фаму, который стоял слишком далеко, чтобы можно было подать ему хоть какой-то знак. Лев не обращал на нас внимания. Его цель стояла прямо под носом и тряслась, потеряв все остатки самообладания. Жал протянул его на парник. Я думал, его смерть будет хоть каким-нибудь событием. Он столько складов попортил. О, он тёмная лошадка, улыбнулся Лев. В любой момент может выдать какой-нибудь сюрприз. Юрий нечего было терять. И он кинулся вперёд, сбил с ног льва, повалил на землю, вдавив его голову в тело упавшей птицы. Тело лопнуло, во все стороны брызнула чёрная жижа. Лев заорёл от боли. Второй не успел ничего сделать, ему в голову прилетел топор Фомы. Кажется, впервые в жизни Юра сделал что-то смелое, не для того, чтобы его уважали и стали ему поклоняться, а потому что хотел действительно что-то изменить и помочь. Пусть и самому себе. «Быстро вниз!» Я услышала приказ, и ноги сами понесли меня под землю. Так странно прозвучали эти слова, словно заговор. Из машины посыпались, как тараканы-гвардейцы. Столько туда даже не влезло бы. Юра катал своего друга по асфальту, давя тела птиц, обжигаясь сам и громко рыча. «Сопротивление?» не образуется стихийно. Им всегда управляют, всегда направляют и двигают так, как надо. Вопрос всегда стоит в том, кому надо. Егор создавал два сопротивления всё по той же указке. Одно на юге, второе на севере. Южное выросло практически самостоятельно, достаточно было просто закинуть саму идею. А вот с «Северным» пришлось помучиться. Оно собиралось медленно, никому не доверяло, выбирало настолько неудобные для координации места, что в какой-то момент Егор просто плюнул на всю эту затею. Именно в этот момент показал себя безумный и, что часто идет рядом с безумством, бесстрашный парень, который только что окончил институт и горел желанием менять мир. Егор, он напоминал себя. Тоже когда-то молодой студент... выпускался из архитектурного и думал, что изменит облик любимого города. На смену безликим и одинаковым панелькам придут интересные проекты, где стены не будут проводить любой цихий топот. Однако у жизни свои планы, свой опыт и свои заморочки. Людям надо было, чтобы их куда-то направляли, давали им надежду, веру, что всё изменится к лучшему, даже несмотря на то, что сейчас всё летит в пропасть. Юра был отличным примером этого, скоро будет лучше. Те, кто отказался переселяться в коммуналки в центре, разделились между двумя сопротивлениями. Играли в войнушку с гвардейцами и делали вид, что возвращали свою прежнюю жизнь, которая уходила в прошлое всё дальше и дальше. А Егор тем временем выполнял чужой план. Жежа была ядовитой. Раздавив больше десятка птиц, Юра обессиленно упал, руки дрожали, ноги не хотели поднимать тело. Рядом без сознания лежал лев. Его быстро оттащили, принялись стирать с него грязь, снимая слои кожи. Шумно договаривались отвезти в лазарет, запрашивали центр, создавали легенду мученика для толпы, легенду идеального предводителя будущего. Дорогу хозяину, дорогу хозяину. Гвардейцы образовали полукруг, оставив бывшего начальника повстанцев одного. К Юрию медленно подходило чудовище, что звалось в этих местах Лихо. Его язык волочился по земле, руки загребали следом. Оно подошло совсем близко, задев длинной стопой ещё живого льва. Сквозь полуприкрытые веки Юра видел, как над ним склонилось самое мерзкое из всех существ в мире. Оно почти легло на грудь, укутало своим языком и довольно заурчало. Длинные пальцы скользнули за ворот, оцарапали, проткнули кожу и мышцы. Отпусти. Отпускаю, ведь ты всего лишь часть моей игры. Прошели стела лиха. Юра стал захлёбываться кровью, в лёгких забулькала. Жуткие пальцы проникали всё глубже, их хотелось вытащить, вырвать из тела, но сил уже не осталось. Последняя мысль, которая пролетела в голове Юры, была о знающих, которые так тяжело умирали. Если ему сейчас было безумно страшно, то что проживал каждый, кого убил палач? Апалач бежал по тоннелю метро вместе с Фомой и мной. Он запретил оглядываться и гнал вперёд и вперёд, подальше от раскуроченной станции. Лиха обнял ртом лицо Юры и воздуха не стало совсем.